Глава 39 С расстояния в 20 метров не каждый хорошо разглядит человеческое лицо, но Яков обладал превосходным зрением и ясно видел немигающие глаза льдинки, устремленные на него. Несмотря на полумрак, который частично поглощал генерала Афанасьева, он сидел за столом, заставленным допотопными вертушками буквально на границе света и тьмы, Яков видел хорошо и выбритый подбородок, и погоны с новыми огромными звездами. Судя по будничному выражению лица Якова, можно было предположить, что вопросы о том, почему между ним и генералом такое большое расстояние, и откуда вообще в здании управления такие большие комнаты, его не беспокоили. И дело, очевидно, заключалось не в том, что Яков не относился к числу подчиненных, даже мысленно избегающих совать нос, не в свои дела. Дело заключалось в том, что он не гадал и не строил предположений относительно новых мер защиты высших лиц от вирусных инфекций. Он просто был одним из тех немногих, кто знал гораздо больше, чем можно было подумать. Яков медленно моргнул и, сохраняя спокойствие на лице, продолжил рассказ. Как только я понял, что это вход и что он прямо передо мной, я сразу побежал. «Почему?» Брови над немигающими глазами льдинками сдвинулись, образовав морщинку. «Почему побежали?» — повторил генерал. «Потому что майор Виндман сказал, что как только оно откроется, мы должны попасть туда первыми». «Почему?» — он не пояснил. «Вы не уточняли?» «Уточнял, но он не всегда отвечает на мои вопросы». Генерал кивнул, и Яков продолжил. «Первое, что я увидел, когда спустился, — труп террориста. Он лежал поперек коридора на полу, на спине, ногами к входу. Коридор был широким, так что тело занимало примерно две трети его ширины. Не останавливаясь, я побежал направо и метров через 10-15 увидел труп сотрудника спецподразделения. Тогда я остановился. Что это за помещение, опишите?» Это круглое помещение довольно большое, около 30 метров в диаметре. Оно совершенно пустое, без мебели, полы и стены светло-серого цвета. Вдоль внешней границы проходит единственный коридор шириной около 3 метров. Я прошел по нему от начала до конца. Сосчитал шаги. В пересчете получилось около 100 метров. Там нет никаких дверей, люков и других проходов, кроме единственного входа, через который мы вошли. Коридор отделен внутренней перегородкой с редкими разрывами, похожими на дверные проемы, примерно по метру в ширину, но без перемычек. На внешней стене напротив каждого разрыва расположены логотипы компании Сизиджи, выполненные из желтого металла. Всего их три, и они равноудалены друг от друга по всей окружности коридора. Помимо запаха разложения я обратил внимание на очень сильную звукоизоляцию, Ещё когда я спускался, звуки наверху мгновенно стали едва слышными, несмотря на открытую дверь. Хотя полковник Демидов очень громко кричал. Думаю, при закрытой двери любая слышимость исключена. Дверь там шлюзового типа, полы из странного материала, похожие на очень прочный поликарбонат, излучают равномерный бледный свет. Это единственный источник света там. Никаких светильников на стенах и потолке». В конце коридора, или в начале, если двигаться по часовой стрелке, лежал труп второго спецназовца, примерно в 25 метрах налево. Но от него не исходил такой запах, как от первых двоих. Находиться в помещении было трудно, главным образом, из-за этого запаха. Когда там оказалось много людей, возникла толкучка у входа и довольно нервозная атмосфера. Что делал виндман? Он проник в помещение сразу за мной и задержался у первого тела. Я детально не видел, что он делал. Вскоре он быстрым шагом направился ко мне, когда в помещение спустились оперативники, а также Федотов с Демидовым и судмедэксперты. Мы вдвоем обошли его по кругу, по пути осмотрев центральную часть. После чего у майора Виндмана произошел разговор с полковником Демидовым на повышенных тонах. Полковник Демидов хотел, чтобы мы покинули помещение, поскольку 30 минут истекли, на что майор Виндман сказал, что в этом помещении есть еще один замаскированный проход, и он может его найти. Это правда? Правда, что там проход, или знал ли точно это Виндман? Как вы думаете? Думаю, Яков остановился, потому что генерал схватил трубку вертушки и принялся тявкать в нее, как старая зловредная такса. Закончив лаять, генерал сделал знак рукой и Яков продолжил. «Думаю, там не было никакого другого выхода, и майор Виндман понимал это. То есть это какое-то убежище? Полагаю, хранилище. Хранилище? Внутреннее помещение большое и пустое, но в центре располагается тонкий металлический столбик высотой около полутора метров с плоским расширением на вершине. Мне оно напомнило подставку». «Казалось, что там как будто чего-то не хватает. Получается, террористы спускались только, чтобы что-то забрать, и ушли тем же путем», – уточнил генерал. «Полагаю, так и было. Значит, они не использовали это помещение для укрытия». «Секунду». Генерал снова поднял трубку и громким глухим голосом залаял в нее. На этот раз как сторожевой деревенский барбос. Яков спокойно дождался, когда генерал пролается, и непринужденно продолжил. «Думаю, нет, поскольку здание находилось под контролем с начала штурма, и они не смогли бы уйти незамеченными». «И как все это соотносится с нашим делом?» Яков медленно моргнул и посмотрел в темноту за левым генеральским погоном. Майор Виндман считал, что в тот день, а вернее даже в тот временной отрезок, фиксируется резкий прирост количества пропавших без вести. На станции метро «Авиамоторная», где система видеонаблюдения последний раз зафиксировала Дарью, без вести пропал один технический работник станции. И как удалось установить майору Виндману, у него была карта с указанием места расположения штаб-квартиры Сизиджи. Она обозначалась как отдельная станция, включенная в систему «Метрополитена». У майора Виндмана возникла идея, что из офиса Сизиджи есть отдельный проход в метро, и те события в метро как-то связаны с Сизиджи. Кроме того, его привлекла деятельность компании Сизиджи, она казалась ему очень подозрительной, особенно в последнее время. В Россию прибыли несколько грузовых самолетов от аффилированных компаний, а также руководство и акционеры. Имея осведомителей в правоохранительных органах и зная, в том числе, из открытых источников, что готовится поглощение, они прибыли в Москву почти в полном составе. Майор Виндман считал эти обстоятельства недооцененными. Генерал поднял лицо к потолку и завыл, как волк. На этот раз Яков не заметил в его руке телефонной трубки. Он посмотрел на Макарова, стоявшего в полумраке у стены» под картиной, изображавшей свиней, осаждавших старинную крепость. Его лицо было застывшим и непроницаемым, как у восковой фигуры или выключенного человекоподобного андроида. Когда Яков снова посмотрел на генерала, его взгляд встретился с глазами-льдинками. Что было дальше? Майор Виндман сказал, что сможет найти проход, но для этого ему нужно обыскать труп террориста. У мужчины на запястье была татуировка из русских букв «П» и «М». При нем ничего особенного не было, только оружие, складную нож и смартфон. Никаких документов и ключей. Конфликт случился из-за него? Так точно. Конфликт произошел, когда майор Виндман сфотографировал труп на телефон убитого. Зачем? Видимо, он хотел сохранить изображение террориста, чтобы потом собрать информацию о нем». Дело в том, что все свои телефоны мы оставили в машине. Таково было требование, которое мне передал Федотов». Полковник вышел из себя и попытался помешать Виндману. Тот ответил ему в грубой форме. «Этому второму?» «Никак нет. Полковнику Демидову». К тому моменту он уже вышел вперед и требовал, чтобы мы уходили. На что майор Виндман заявил, что у него куриные мозги. «Кто тот третий мертвый?» Генерал посмотрел на Макарова. «Капитан Терентьев, подчиненный Даникера», — сообщил полковник. Генерал кивнул и снова посмотрел на Якова. Что было потом? Потом Демидов приказал задержать Виндмана, но Виндман успел нанести ему удар в нос. «Виндман?» «Да, удар получился сильный. Он сломал ему нос и, возможно, верхнюю челюсть». «Что вы об этом думаете?» — спросил генерал, бураве Якова проницательным взглядом. Яков ответил как человек, уже размышлявший на эту тему и имеющий четкое представление. «Я никогда не встречал человека с такой интуицией и с такой одержимостью преданного порученному делу». Глаза льдинки переместились на Макарова, но ответов они уже не искали, потому что Макаров, знавший каждое из тысяч невербальных сигналов своего шефа, снова превратился в истукана». Лишь когда в дверь за спиной Якова постучали, полковник отделился от стены, неслышно подошел к двери, приоткрыл, перекинулся с кем-то парой слов, после чего вернулся к генералу и тихо сообщил «Его привезли». Очевидно, ожидая вердикта, Макаров стоял возле стола генерала, вытянув руки по швам. Глаза льдинки снова удостоили Якова пристальным вниманием. «Продолжайте работу». «Есть», отреагировал Яков. «Разрешите идти?» «Идите». Яков развернулся по уставу и покинул кабинет. Сохраняя все то же спокойное выражение лица, он прошел длинными изогнутыми коридорами, устланными коврами, проехал четыре этажа на лифте, снова прошел не меньше пары сотен метров по коридорам. Затем опять спустился на лифте, миновал пропускную капсулу и через служебный вход вышел в заснеженную вечернюю Москву. Прошел по оживленному тротуару Пушечной улицы, мимо сотрудников ФСО в гражданской одежде и остановился у припаркованной Тойоты Камри. Склонившись к задней двери, он разглядел за стеклом Виндмана, улыбка которого больше походила на оскал. Под правым глазом у него красовался синяк, разбитая бровь была заклеена лейкопластырем. Стекло опустилось. «Паршиво выглядишь!» сказал Яков, и, заметив сверкнувший металл, строго обратился к сидевшим на передних сиденьях. «Почему он еще в наручниках?» Через полчаса Виндман и Яков сидели в ресторане «Тропист». Перед Борисом только что поставили бокальчик с темной жидкостью, который он немедленно осушил и поморщился. «Что это?» «Виски Маккалон». «Я думал, коньяк». «Нефиг было торчать в туалете так долго». «Не-не, отлично пошло». «Вот сейчас. Закажи еще». Яков кивнул официанту. «И себе. Я не пью». «Ну да, я и забыл. А пожрать?» «Гаспачо и говяжьи ребра». «Сойдет. Ты угощаешь. Контора. Но у нас мало времени». «Раз меня еще не закатали, значит, отделаюсь малой кровью». Яков дождался, пока официант, принесший ему брусничный чай, уйдет и, склонившись над столом, произнес вполголоса «Ты не понял. Все в силе». «В смысле? А что с делом?» – посерьезнел Виндман. «Каким делом?» которые мне шьют! Я же разбил нос тому хмырю!» «Он уже отстранен. Начальство знает, что один из спецназовцев, которого мы нашли, умер от обезвоживания, раны у него были легкими, и умер он всего за четыре часа до того, как ты вскрыл бункер. Его смерть полностью на Демидове и его помощники. Черт! Если бы вчера...» «Мы бы не смогли, ты же знаешь». «Это хреновая смерть», – задумчиво покачал головой Виндман. «Значит, старший там теперь тот второй? Федотов?» «Все заменены. Более того, наверху известно, что человека Афанасьева», – Яков указал пальцем на Виндмана, – «вскрыл этот бункер, поэтому и нам в копилку немного прилетело. Ничего существенного, просто продолжаем работать». Борис откинулся на спинку кресла и с улыбкой посмотрел на Якова. «Ну», – произнес Яков, – «чего ты улыбаешься? Девочка все еще не найдена». Виндеман вздохнул. Ему как раз принесли вторую порцию виски, которую он на этот раз не спешил употреблять, а вертел в руке небольшой бокальчик-ноузинг, разглядывая жидкость. «Борис, я не знаю», – сказал виндман, – «никаких мыслей». «А что с тем трупом? Зачем он тебе был нужен?» «А ты не понял?» – поднял взгляд Виндман. «Его убили свои же. Мелкокалиберный выстрел в лицо с близкого расстояния. И... это важно?» «Да, учитывая, что он русский и что был особо приближенным. Даже Стоцкий в их число не попал». Яков достал смартфон, показал фотку в WhatsApp. Борис прищурился и с улыбкой удивления посмотрел на Якова. «Пока ты толкался с этим хмырем, я подобрал телефон. Твоего номера не знаю, поэтому отправил себе». «Неплохо, Яков. Надо отправить Кудинову». «Уже. И у него уже есть информация. Он ждет твоего звонка». Борис, продолжая с удивлением смотреть на Якова, поднял бокал и осушил его. «Да, не умеешь ты пить виски», — сказал Яков. «Надо было заказывать то, что умею. Водку? А вообще тебе-то откуда знать?» Ты же не пьешь. Видел в кино. Ладно, вон твой гаспачо несут. Кудинов действительно собрал неплохой объем информации об убитом. Неплохой, но не дающий никаких ответов на важные вопросы. В первую очередь он загрузил его биометрические параметры в автоматизированную систему и установил все маршруты его передвижения за последние месяцы а также номера мобильных телефонов, личные данные, паспортные с штрафы, правонарушения и много другой бесполезной чепухи. Узнали имя – Сергей Михеев. Виндман интуитивно понял, что это не настоящее имя. Ему было 45 лет, никаких данных о родственниках в России. 10 лет он провел в Европе. Женился в Австрии в 2004 году, развелся в 2010 работал в разных европейских компаниях консультантом по безопасности. В России только в одной компании «Сизиджи Оил Россия» с 2018 года. Данные о жизни в России были довольно скудными. Саратовский детский интернат, школа, в армии не служил по состоянию здоровья. Все сведения сводились к нарочитой казенщине, будто его биографию сочинил кто-то для отвода глаз, не состоял, не нарушал, не участвовал. Видеоотчет оказался намного полезнее. Было очевидно, что кроме офисного здания Сизиджи, Михеев часто посещал спортивные залы, массажные салоны и квартиру на улице Народного ополчения, которую купил в 2017 году. Никаких подозрительных встреч, кроме как с сотрудниками Сизиджи. На одном из скриншотов Виндман обнаружил его даже вместе со Стоцким. Не то чтобы они были близки, просто Михеев стоял в числе других сотрудников рядом с генеральным директором Сизиджи Оил Россия. «То, что нужно», — сказал Виндман. «Сможешь достать постановление на обыск?» «Думаю, да». Квартиру Михеева на 12 этаже панельного дома на улице Народного ополчения рано утром им вскрыл присланный Макаровым слесарь за три минуты, обойдясь без особого шума. Виндеман обошел двухкомнатную квартиру, бегло ее осмотрел. «Что скажешь?» – спросил он Якова, который замер в проходе на кухню. «Вроде все, что надо. Дешевая, незаюзанная мебель, неподключенная плазма, в холодильнике даже йогурт есть, но... но чего-то не хватает. Все как-то слишком вылизано, что ли, как в гостиничном номере. Пустые полки в шкафах, пустые ящики в столе». «В шкафах на кухне нет посуды, стерильные ванны и никакого хлама на балконе. Не хватает какой-то индивидуальности». Борис плюхнулся на диван из Икеи, забросив руки на спинку. «Ага», — согласился он. «Ни фотоальбомов, ни магнитов на холодильнике, ни старых телефонов. Вообще никаких предметов из прошлого. Это не настоящий дом. Это рабочее место. Так живут те, кто имитирует жизнь». «Что это значит?» «Внедрение. И поэтому его убили, догадался Яков, и убили перед чем-то важным. Они долго держали его на привязи. Значит, мы на правильном пути? Пока не знаю, но зато теперь понятно, что нам делать дальше. Мы должны найти тех, кто его внедрил. Они знают намного больше о том, что происходит».